Знаете, на мой субъективный взгляд, дело тут вовсе не в поистине сенсационных подробностях из личной жизни вашей героини. Дело в том, что с экрана на нас смотрят не божественные дивы, обыкновенные женщины, матери, жены, бабушки. Нет мещанского любопытства во что одета, какая у него мебель, похудела или поправилась. Все это куда-то проваливается. И остается главное взаимоотношения людей с непростым миром. Мы все должны беречь друг друга, чтобы женские, да и мужские истории были более оптимистичными. Сергей Боеф, 27 лет, город Москва. Здравствуйте, Оксана. Я всегда стараюсь смотреть ваши передачи и не перестаю удивляться вашим героиням и вам. Вы смелая женщина, вы руководите своей жизнью, уехали в чужую страну и нашли себя там, и в России смогли проявить себя. И всему одна причина: вы талантливые, а я самая обыкновенная. Судьба, как моя, у сотен женщин, и вот сейчас я на той черте, за которой серость и бедность, и не знаю, что делать. Мне тридцать семь лет. Окончила Мордовский университет, специальность русский язык и литература. Без работы уже четвертый год. Мужу сорок один, он инженер-конструктор. Разработки их лаборатории стали никому не нужны, и всех сотрудников сократили. Мы попробовали вписаться в рыночные отношения, не получилось. Торговец тоже нужно уметь дар. Нашей дочери Девять лет – это моё единственное богатство, пока она увлечённо учится. Но мне страшно заглядывать в завтрашний день. Как жить, если невозможно устроиться на работу? А те, кто работают, тоже едва перебиваются. Зачем мы учились? Оксана, ваши передачи помогают нам оставаться живыми людьми, а не зомбированными существами. Написала вам, и вроде легче стало. Но что делать? Не знаю. Может, уехать за границу? Галина Иссеева, Республика Мордовия, город Саранск. Здравствуйте, Оксана. Пьяный водитель микроавтобуса наехал на мою дочь, стоявшую на тротуаре. Шансов на жизнь у нее практически не было никаких. Трепанация черепа с двух сторон. Удалили селезенку, ушили печень. В одиннадцати местах зашито лицо. Пять переломов бедра и голени. Моя дочь выжила, но осталась инвалидом. Отчаяние и беспомощность не покидают меня. Каждый раз жду вашу программу. И она продлевает жизнь мне и моему ребенку. Спасибо вам. Вы наш спаситель. Я верю вам, Оксана, и вашим героиням. Конечно, от судьбы не уйдешь, но многое зависит от нас. С уважением. Петрово, Приморский край, город Уссурийск. Дорогая Оксаночка, пусть ваша передача живет, давая нам совет, оптимизм, желание жить вопреки всему. Счастья вам и всем вашим героиням. Нина Николаевна Дубовик, Челябинская область, город Чебаркуль. Здравствуйте, Оксана. У меня пятеро детей: два сына и три дочери. Старший сын в армии, остальные дети учатся в школе. С 1994 года мы не получаем зарплату. Скотину вырезали, остались корова и телка. И если их сдать, дети лишатся последнего молока. Чтобы собрать детей в школу, мы сдали двух поросят, и так радовались. Хотя все, что мы им купили, было очень дешевое, а вот на зимнюю обувь денег не хватило. Девчонки мои отличницы и красавицы, смотрим ваши передачи, Оксана, и верим, что хорошим людям должно повезти в жизни. Как хочется, чтобы моим девчонкам в жизни повезло. Я-то ладно, пожелаю уже. Анна. Айтуганова, тридцать семь лет, Саратовская область, Питерский район, село Малый Узень. Здравствуйте, Оксана. Для меня наступает праздник, как только услышу ваш голос, смотрю каждую вашу программу и пытаюсь найти в них ответ. Что же мне делать? Десять лет назад на нашу семью обрушилось величайшее горе. В возрасте тридцати двух лет. Трагически погиб мой единственный брат. Три года назад умер папа. Мама стала на глазах таять от одиночества. Но больше всего ее угнетает наша нищета. Я, как могу, ей помогаю, но все равно мы еле-еле сводим концы с концами. А когда-то у нас был большой дом с усадьбой, хлебосольная семья. И после гибели брата все изменилось. Родители продали дом, так как в нем было трудно находиться после гибели брата. Положили на книжку большие по тем временам деньги — сорок тысяч. Но, увы, все сбережения, как у многих, превратились в копейки. И мы нищие и беспомощные люди. Лучше не жить. Спасибо вам за надежду, которую вы дарите людям в женских историях. Галина Голубь Кировоградская область, город Александрил. Здравствуйте, Оксана. Какую удивительную программу вы создали! Вся страна за очный женский клуб. Мы грустим, мы плачем над чьей-то судьбой, радуемся, если все хорошо. И все ваши героини нам почти как родные. Пусть вас обходят бедой стороной. С уважением, Гутерова, Башкортостан. Читая письма, я каждый раз сокрушаюсь. Бедный русский народ. Наверняка все мы после смерти будем в раю, поскольку уже достаточно настрадались в жизни. Я, например, своим американским друзьям не могу объяснить, как мы вообще еще живы, не получая зарплаты, не питаясь как следует. Честно говоря, и сама второй год живя в стране не перестаю удивляться нашим людям. По приглашению первой леди Карелии Натальи Катанандовой в феврале 1999 года героини женских историй побывали в Петррозаводске. Это была первая наша встреча с телезрителями, от которых мы получаем много писем, но не имеем возможности ответить на них. В Петррозаводск вместе со мной приехали три Ирины. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. певица Ирина Понаровская и композитор Ирина Грибулина. Нам было уютно и тепло на встрече с активистками женских организаций республики, которые моментально стали нашими добрыми приятельницами. Вместе мы переживали за наших детей, обсуждали, но не осуждали наших мужчин, делились друг с другом горьким и счастливым жизненным опытом, договорились, что будем дружить и общаться. Легенда мирового спорта Ирина Роднина изъявила желание посетить детскую спортивную школу. И нас поразило не только уровень подготовки детей, но и система, по которой работают тренеры. Пока это единственная республика, где почти все детские сады находятся под контролем спортивной школы, и с физической культурой. Большинство карельских детей начинает знакомиться с раннего детства. Ну, а министр спорта нас просто покорил. Профессиональный спортсмен Ибарт после показательных выступлений детей пел под гитару песни о Карелии. С таким министром, подумали мы, за детей можно быть спокойными. Ирина Роднина, которая в Америке работает в основном с детьми, поделилась с тренерами своим опытом. В детской музыкальной школе Ирины Панаровской и Ирины Гребуленой показали особо одаренных детей: пианистов, певцов, танцоров. Звезды решили опекать юные таланты. Признаюсь, мы с завистью смотрели на детей, которым довелось учиться в подлинном храме эстетического воспитания, и невольно подумалось: нет, нашу страну не уничтожить до тех пор. пока у нас такие талантливые дети. Ну а вечером мы встретились с телезрителями. Мы грустили, радовались, плакали и смеялись. В общем, не стесняясь, проявляли вполне естественные для женщины эмоции. И двадцать минут после концерта зрители нам аплодировали стоя. Все заработанные деньги от встречи концерта мы передали детскому фонду. который образовал председатель правительства Карелии молодой энергичный Сергей Катанандов нас провожал почти весь город поезд тронулся и мы всплакнули всплакнули от радости не так все плохо в нашей стране чудный край гостеприимные люди талантливые дети и каждая из нас героини женских историй так или иначе помогает людям. Но после поездки в Карелию мы поняли, скольким мы женщинам помогли, собрав для тех из них, кто пишет нам душераздирающие письма с криком о помощи, деньги для воспитания детей. Проехать бы по большим и малым российским городам и заинтересовать нашим стихийно возникшим женским движением жен губернаторов и мэров, передать им письма, которые мы получаем, привлечь их внимание к судьбе женщин того или иного края. Ведь многие жены сильных мира сего не знают, чем заняться. Став мэршами, губернаторшами и президентшами, умные, красивые, влиятельные женщины порой маются от безделья. Моя близкая приятельница, жена мэра города Сочи Светлана Карпова, Годы четыре не знала, чем заняться. Все предложенные ей бизнес-проекты муж отвергал, и наконец она открыла гомеопатическую аптеку на перекор мужу и на раздражение Сочинцам. Вот ворчали люди, и так живут как короли, так она еще и бизнесом занялась. Но только самые близкие знают, каких унижений ей стоил этот бизнес. В общем-то не морального удовлетворения, ни денег, ни приносящих. И тем не менее это лучше, чем сидеть дома. Наталья Катанандова, жена председателя правительства Карелии, у которой мы гостили в Петррозаводске, впервые попала в работе кабинет мужа только с нами, героинями женских историй. Она присутствовала на приеме, который устраивал в нашу честь глава правительства. А ведь кто, как не она, молодая, образованная женщина, филолог, врач-логопед, может дать грамотный совет своему влиятельному мужу? На какие есть женские и детские нужды разумнее всего в первую очередь тратить средства, которые хоть и не в больших количествах, но поступают в республику? Есть и другие примеры. Жена, управляющая делами президента России Анатольевна, Павла Бородина Валентина строит в Москве детские дома. Она знает каждого своего ребенка, внимательно следит за сиротскими судьбами. Разбуди Валентину Александровну ночью, и она безошибочно скажет, куда, на что и сколько потратила денег, на какие нужды ушла каждая копейка. И в ее первом детском доме идеальный порядок и железная дисциплина. И еще. о проблеме брошенных детей в нашей стране, об их усыновлении, она знает все. Нанули Шевернадзе, одна из первых героинь женских историй, жена президента Грузии, издает газету «Мир вашему дому», на страницах которой обсуждаются и детские, и женские проблемы. Нанули Ражденовна принимала непосредственное участие в строительстве целого городка, недалеко от Тбилиси, где живут дети-сироты. «Ваша сила в том, что вы вместе», написала мне одна из телезрительниц, посмотрев новогоднюю программу «Женские истории» с участием всех героинь. Такое же ощущение сложилось и у меня за этот год, когда мы просто встречались, ходили на запись радиопередач, поздравляли друг друга с праздниками и юбилеями, переживали и заботились друг о друге, и ведь на самом деле женская солидарность – это огромная сила. По-моему, наступает то время, когда нам всем, дорогие женщины, надо крепко браться за руки. Во время записи праздничной программы, посвященной 8 марта, на радиостанции Эхо Москвы, в которой участвовали героини женских историй Лариса Гузеева Надежда Бабкина, Елена Водорезова, Ирина Грибулина, Ирина Понаровская и другие, на пейджер поступило сообщение. Девчонки, простите, если что не так. Мужчина. Прощаем. И очень вас любим. Новые женские истории я посвящаю всем мужчинам, которые холят, лелеют и обожают своих женщин. Но, к сожалению, таких светлых историй в нашей жизни немного. А наше счастье, дорогие мужчины, зависит от вас.